Слава 18. Прорываемся. Подойдя к окну, я аккуратно отодвинул одну из полосок жалюзи, открывая себе обзор на улицу. Похоже, я был прав, прогнозируя действия противника. И сейчас основные ударные силы с противоположной стороны здания пытаются отрезать нам оба выхода из помещения. Лита, вроде информацию о лицензиях стараются замалчивать, а тут целая корпорация пользуется что то у меня это в голове не увязывается продолжая рассматривать улицу обратился я к девушке так там информации владеет только верхушка а остальные просто знают что в определенной зоне они могут спокойно творить что хотят больше вы им и не рассказывают ясно отпустив полоску желюзи которую я держал пальцем повернулся к остальным скинь координаты ближайшего лифта ближайший ведет только на седьмой и восьмой уровень уточнила Литара, совершая движение рукой в мою сторону, тем самым отправляя координаты, которые я попросил. «Нам и это подойдёт». Обведя взглядом свою группу и не заметив на их лицах даже тени колебания, глубоко вдохнув, скомандовал. «Всё, погнали! Построение не меняем!» Сунув ристеры в кобуры, перетянул винтовку на грудь и быстрым скользящим движением перевёл ремень из транспортного в боевое положение. «Сейчас у меня наконец-то появится пространство для работы с ней». Подойдя к остальным, дал задачу Ираля. «На тебе приземление, Литары». Развернувшись, я с максимальной скоростью побежал обратно к окну. В последний момент подпрыгнув и прикрыв предплечьем лицо, выбил своим телом стёкла, вылетая в ореоли осколков, и с ускорением приданным гравитации понёсся к земле, слегка поджав ноги. Как только ноги коснулись поверхности асфальта, сразу же спружинил ими, уходя в перекат для гашения инерции. Иначе можно и ногу вывихнуть, а при особенно неудачном приземлении вообще сломать. Как только начал гасить инерцию, сразу же мысленно кликнул в иконку «Умение боевой перекат», выходя благодаря ему сразу на колено. Секунда, и я уже готов к стрельбе. Прижал приклад фантома к плечу, ловя голову противника в перекрестии прицела чуть расслабив левую руку, понижая точку прицеливания под нижний срез шлема. Упершись крестовиной сетки строго в затылок, резко выдохнул, замер на секунду и потянул спусковой крючок. 200 метров для такой винтовки не дистанция, до 300 она спокойно бьет без поправок на искажение луча. Главное, чтобы у тебя руки не дрожали, чтобы самому себе выстрел не испортить. Поэтому красный энергетический луч с оранжеватым оттенком впился строго в то место, куда я целился. Теперь у нас есть лишний десяток секунд форы, пока нас обнаружат совершенно не в том месте, где они ждали. Вот что значит инертность мышления. Сам в прошлом пару раз ловился на такой банальной вещи. Почему-то подавляющее большинство совершенно не задумывается, что со второго этажа можно вполне безопасно спрыгнуть. На самом деле, тренированные люди спокойно это проделывают из третьего. Бывали даже индивидуумы, которые умудрялись сигануть с пятого, и после этого еще вполне спокойно убежать. Последней приземлилась и рала, оставив небольшую вмятину в асфальте от ног, держа на руках литару. Быстро преодолев открытое пространство, мы со всех ног рванули в сторону ликвидированного бойца. Это сейчас была единственная дыра выцепления, которая может в любую секунду затянуться, стоит только тем, кто командует нашим захватом, заметить потерю бойца. Добежав до тела, я только на пару секунд задержался. Присел и начал снимать с него бронежилет. «Саргас» сразу вернулся буквально на пару метров и начал устанавливать гранату на растяжке. Справившись с застёжками на бронежилете, бросил его к «Кастре». «На литу!» Сам же подхватил короткоствольный автомат с небольшой сумкой, которую сорвал у трупа с пояса, и рванул дальше, и так слишком сильно задержались. «Если прикинуть наши текущие координаты и те, которые мне скинула Литара, то до ближайшего лифта нам бежать километров этак шесть». А это в самом лучшем случае, минут сорок, учитывая, что с нами беременная девушка. Только я на ходу начал рассматривать автомат, успев лишь заметить, что у него удобно расположены кнопки сброса магазина и сброса затворной задержки. Как нам навстречу из-за угла выскочили два крупных джипа и, завизжав тормозными колодками, остановились к нам боком. Из открывшихся дверей начали выскакивать вооружённые люди, экипированные уже немного тяжелее, и сходу открыли по Практически на ходу я плюхнулся на пузо и активировал бронаксол. Как же тяжело тянется эта пара секунд активации умения. Но вот, наконец, оно запускается, и я начинаю заливать противника силовыми пулями из трофейного автомата. Я даже не сразу понял, что тут не так, вроде обычный огнестрел, но нет выхлопа пламени от сгорания пороха. А нет, это просто пули сформированы из уплотненного силового поля. Такой компактный и мощный огонь заставил противника укрыться за техникой, на которой они приехали. Благодаря этому моя группа смогла условно безопасно скрыться в боковом проходе между зданий. Как только у меня закончились боеприпасы, подскочив и активировав маятник, бросился вслед за своими, набегу засунув руку в сумку, которую прихватил у бывшего владельца автомата, надеясь обнаружить там запасной магазин для автомата. Но нащупал там только пластиковую коробку. Не останавливаясь достал свою находку и чуть было не споткнулся. Там был пластиковый набор карт. Да не просто традиционный игральный набор, а какая-то фигня, очень напоминающая коллекционные карточные игры. Вот нафига бойцу в зоне проведения боевой операции какой-то набор карточек из сраной ККИ. Пришлось отбросить эту фигню в сторону, запустив в противоположную уже бесполезный автомат. Сразу за углом на колене стоял Саргас. Зажав в зубах пяток патронов, он быстро набивал барабан револьвера. Когда я пробегал мимо него, он отвлекся на секунду и сжал детонатор, закрепленный на правом плече, после чего сзади, где-то в районе тех джипов, раздался взрыв. Вот чертяка, снова балуется своими пулями, совмещенными с минами. Закинув последний патрон в барабан, он крутанул его, вращательным движением кисти защелкнул и сразу же пристроился за мной, отставая всего на пару шагов. Впереди, буквально метрах в тридцати, от меня массивно ухала винтовка Ирала, которая работала под прикрытием щита Тилорна, уничтожая самые тяжелобронированные цели. Кварц тем временем, оставив Литару под прикрытием Кастры, отстрелил запорные механизмы на двери слева. Когда он уже собрался ногой выбить висящую на соплях дверь, я его остановил. «Кварц! Ирала! Поменяйтесь! Тилорн уже полупустой!» Добавил я, увидев непонимание в глазах Кварца. Пока они менялись местами, я уже подскочил к двери и выбил ее хлипкие останки ногой. В левый косяк двери сразу же прилетела короткая очередь, оставившая пяток проплавленных углублений в металле. Плазмы бьют, сволочи. Но у меня есть пара неприятных для них сюрпризов. Выхватив наступательную и светошумовую гранаты, отжав предохранительные усики, сжал по одной в каждой руке. Сведя руки вместе, зацепил накрест большими пальцами кольца гранат. Резко разведя руки в стороны, выдернул таким макаром сразу два предохранительных кольца. Запал у моих гранат с задержкой 6 секунд. Учитывая это, я, продолжая сжимать мизинцем и безымянным пальцем шумовую гранату, отвёл остальные пальцы в сторону, освобождая подпружиненную лапку чеки, позволяя ей улететь куда-то в сторону. Один. Быстрый вдох. Два. Столь же быстрый выдох. И проделываю второй рукой ту же манипуляцию с наступательной гранатой. Три. Делаю шаг в бок немного приоткрываясь для стрелка. Четыре. Несильно точный бросок левой рукой в достаточно крупную комнату, которую, к моему удивлению, уже успел занять противник. Пять. Ещё один шаг в бок и левая половина укрыта дверным косяком, а вот правая сторона просматривается сквозь дверной проём. Шесть. В последний момент успеваю укрыть большую часть тела, а самое главное — укрыть глаза от вспышки, озарившей помещение. Только правая рука осталась в дверном проеме с зажатой в ней гранатой. 7. Бросок наступательной гранаты и быстро убираю руку из дверного проема. 8. Я полностью укрылся за косяком двери, а граната при этом взрывается практически в верхней точке полета, засыпая все доступное пространство осколками, сопровождая это все звоном стекла. Выдергиваю из кабур оба Ристера и врываюсь в помещение, на ходу перепрыгивая через нескольких противников, оставляя их Саргасу. Стрелять я начал еще до того, как ноги коснулись пола, причем не по раненым. К нашему несчастью, помещение было каким-то магазином и имело огромную стеклянную витрину на всю ширину стены. Единственной радостью при этом было то, что это сплошное окно хоть и было до потолка, но начиналось примерно на уровне пояса. Поэтому первые пули ушли сквозь оконные проемы, заставляя бойцов на улице искать укрытия. Я сразу же упал на колени, затрудняя стрельбу по себе, как по ростовой цели, и дальше пришлось крутиться, как юла, уже на коленях, добивая раненых, а то не хватало еще получить пулю от какого-нибудь недобитка. Проход в метре от пола. Даю знать остальным состоянии дел, попутно всаживая несколько пуль в едва шевелящегося бойца. Саргас, быстро оценив обстановку, первым делом метнул сквозь окна несколько дымовых гранат, сразу же присев, и только после этого принялся добивать пропущенных мной бойцов. Эх, прям ностальгия нахлынула. Запах раскалённой плазмы, взрыва гранат. Над головой проносятся энергетические сгустки и плазменные заряды. Добив раненых, подобрался к окнам и, периодически высовывая руку, делаю длинные прострелы, не надеясь в кого-то попасть, просто чтобы задержать передвижение противника. За спиной на четвереньках пробирается моя группа. Где-то недалеко ревет двигателем тяжелая бронированная техника. Сейчас бы еще боевые коптеры с пары кассет подвесных ракет. И практически один в один эвакуации дипломатов с Эйсбуха. Стоп. Двигатели тяжелой брони. Твою мать! Быстрее шевелите ластами! Гаркуя в микрофон. Нас, похоже, крупным калибром полировать собрались. Облокотившись спиной на кусок стены под широкоформатным окном, который мне служил укрытием, убедился, что все уже скрылись в следующем помещении. Остался только саргас прикрывать мой отход. Метнул за спину одну за другой две наступательных гранаты с разницей примерно две секунды и на четвереньках, перебирая всеми четырьмя конечностями, рванул за остальными. Завернув за прищурившегося саргаса, который выцеливал что-то из своего револьвера, я смог выровняться и перейти на нормальный бег. Саргас, сделав наконец-то один единственный выстрел, припустился вслед за мной. Пробежав метров пять по небольшому коридорчику, выскочил в складское помещение, заставленное различными стеллажами, ящиками и контейнерами. Склад освещался десятком разбросанных ламп в хаотическом на первый взгляд порядке, но это небольшое количество источников света давало хоть и тусклое, но весьма равномерное освещение, что сразу переводило их расположение из хаотичного в основательно продуманное, Да оборону тут держать одно удовольствие. Ни одного окна, доступ к помещению только через оставленный за спиной коридор и массивные металлические ворота в правой стене, которые, к сожалению, выходили прямо к жаждущему нашей крови противнику. Вот только в нашем положении завязнуть на одном месте в обороне – это верный путь к репликации, банально закончатся патроны или подтянут тяжелое оружие. А если учитывать, что звуки тяжелой техники все ближе, то второй вариант, похоже, наступит намного быстрее, чем первый. Сейчас вся наша надежда на постоянное движение и мобильность отряда. Вот только наша мобильность из Алиты очень серьёзно упала. Ведь её нужно беречь от огня противника, что сковывает нам руки. Обойдя пару стеллажей и выйдя к остальным, стиснул рукояти пистолет пулемётов так, что аж костяшки побелели. Мысли заметались внутри головы со всей дури, врезаясь в стенки черепной коробки, в поисках выхода из сложившейся ситуации. Литара сидела на полу, а возле неё стоял на колене Тилорн и перебинтовывала руку. Ранение было лёгкое, но меня взбесил сам факт ранения. Вопрос не в том, что Лита может погибнуть, а в том, что она потеряет своего ещё не родившегося ребёнка. Дети являются самой высокой ценностью даже в реальности. А тут... Тут я такого начинаю вообще съезжать с катушек. Выход из ситуации я нашёл в виде небольшой дверцы, едва заметной в сумраке помещения. За дверью обнаружилась маленькая комната буквально в два квадратных метра, где ютились дроиды-уборщики. Вернувшись к остальным, я принял тяжёлое решение, но сейчас оно было, наверное, самым оптимальным. Подойдя к Ирале и присев возле неё, начал разговор так, чтобы он не доносился до Литары. «Ирала», — привлёк я её внимание, — «у меня к тебе очень серьёзная задача, хотя это скорее не задача, а просто большая человеческая просьба» я слушаю». «Возьми Литару и закройся с ней вон в том служебном помещении», — указал я на обнаруженную дверь. «Мы пододвинем стеллаж так, чтобы оно было незаметно, и когда здесь станет безопасно, доставь Литару в безопасное место». «Сделаешь?» «А вы?» «Мы постараемся увести всех подальше отсюда». «Почему я?» — возмутилась она. «Мой боевой потенциал вам больше поможет в бою, чем если я буду тут потому что тебе, как элитаре, нельзя погибать. Нет уверенности, что кто-то из нас сможет вытащить твой информационный носитель. Я не могу так тобой рисковать. Она опустила взгляд на свою винтовку и о чем-то задумалась. Или, может, просто анализировала информацию, не берусь точно сказать, что сейчас происходило в ее электронной душе. Но вот она, похоже, приняла решение и, подняв на меня взгляд, вынесла свой вердикт. «Хорошо, но ты будешь мне должен одну просьбу». «И ты туда же», — усмехнулся я. «Скоро будем вводить новую валюту, долговые просьбы к Волперу». «Ты о чем?» «Да не бери в голову. Просто ты не первая, кому я должен одну просьбу. Так что согласен. И постарайся аккуратно добраться до форпоста. Даже при самом плохом стечении событий Карфайр и Саныч тебе помогут». «Хорошо». Решив этот вопрос, собрал остальных и озвучил свой план. «Не скажу, что все были согласны, но никто не возразил». Все прекрасно понимали, что на данный момент остальные варианты ещё хуже. Спрятав девочек, мы собрались возле дальней стены, приготовившись к прорыву. Зарядили по полной Телорна, а сами перепроверили патроны в оружие. Саргас, прикладывая к стене тонкую колбаску взрывчатки, похожей на пластилин, горько вздохнув, озвучил свою трагедию. «Последнее!» Я и Кварц встали по обе стороны от Телорна, приготовив дымовые гранаты. Оставшиеся боевые мы отдали Кастре и Саргусу. Модифицированный молот Тилорна занял своё место в его правой руке, потому как, весьма возможно, придётся сойтись в рукопашную, где для него и Кастры появится работа. Обведя крайний раз всех взглядом и убедившись, что все готовы, уже собирался дать команду начинать, но меня остановил Тилорн, разбив у себя под ногами несколько колб, которые разошлись желтоватым цветом с приятным земляничным запахом. Всего пару ампул смог сделать. Оставлял на крайний случай. Пожал он плечами на мой вопросительный взгляд. В два раза выросла скорость восстановления усталости, в полтора раза уменьшился расход усталости, в три раза повысилась скорость регенерации. Но и целый сон незначительных усилений, исчисляющихся от сотых процента до семи. Надо будет потом узнать, что ему нужно на создание таких бафов. Я бы категорически хотел иметь такие перед каждым боем но это потом, когда выкрутимся из этой задницы. Дав сигнал Саргусу, выдернул кольцо из домовухи и освободившийся рукой схватил пистолет-пулемет. К сожалению, надолго их не хватит. Осталось всего по одному запасному магазину, но и эти патроны я собираюсь потратить с максимальной пользой. Взрыв вывалил наружу кусок стены, достаточный для того, чтобы свободно выскочить даже Телорну с его немаленькими габаритами. Но первыми на выход полетели две дымовые гранаты, запущенные практически синхронно мной и кварцем. А вот уже за ними, активировав щит, рванул Тилорн, принимая на себя практически все попадания резко начавшейся пальбы в нашу сторону. Выскочив вслед за ним, я на ходу с двух рук открыл стрельбу слева от него, буквально стреляя вслепую первые несколько шагов сквозь дым, застилающий мне обзор. Когда я вырвался из дыма на простор, обнаружил десятка три бойцов, которые, выставив полукругом свой транспорт, под его прикрытием лупили со всех стволов по щиту Тилорна. Учитывая, что наш медик уже еле переставлял ноги, то ему в щит сейчас прилетал достаточно громадный вес, который чуть было не сбивал его с ног. Как только из дыма появился я и кварц по обе стороны от Тилорна, бойцы начали разворачивать оружие на нас. Но основная задача дыма была не прикрыть наш выход, а не дать заметить маленькую Юркую Кастру, которая, как заправский спринтер, выскочила из дыма строго за спиной Телорна. Не снижая скорости, она догнала впереди идущего медика и, воспользовавшись элементами питания на его поясе, расположенными сзади, как ступенькой, а плечами, как второй, прыгнула вверх еще метра на три, при этом выпустив оба гарпуна в противоположное здание. И как только они вонзились в бетон, сразу включила на полную скорость встроенные лебедки, понесшись как ракета над головами противника. Бойцы, противостоящие нам, не ожидали такого финта, хоть и просчитали, где мы, скорее всего, попробуем пойти на прорыв. Большинство стрелков, которые уже начали переводить прицел своего оружия на меня и кварца, увидев новую цель, просто замешкались. «Не зная, в какую сторону стрелять, и кто из нас представляет большую угрозу, что нам дало буквально секунду времени, которой мы воспользовались с максимальной эффективностью». кастра проносясь над противником, сбросила два подсумка гранат, заставив стрелков прыснуть в разные стороны, ожидая взрыва, чем и воспользовался Тилон. Ворвавшись в их ряды, он сразу же обрушил свой молот на голову ближайшего, Чуть правее, с разгона перепрыгнув в капот одной из машин, кварц просто выкашивал правый фланг крупной 12-миллиметровой картечью. Если кого и не убивало на месте, то явно выводило из строя, нанося множество крайне травматических ран. Слева в создавшийся хаос ворвался я, проскользнув с разгону ногами вперед под днищем одного из джипов, которое было слишком сильно задрано от поверхности дороги. Правда, и по габаритам он был намного крупнее той машины, капот которой перескочил кварц, поэтому у меня оставалось только два варианта – или отбегать, теряя драгоценное время, или под ним. Вот и выбрал последний вариант, извернувшись в последний момент и выскочив из-под днища, тормозя свое дальнейшее движение носками ботинок и нижней частью рукояток пистолет-пулеметов, попутно сдирая себе ребра ладоней в кровь. На последних крохах инерции я оттолкнулся руками от асфальта, и остаточная энергия движения меня просто подняла, поставив на напрягшиеся ноги. Плоховато рассчитав своё движение, сильно приложился пятками о покрытие дороги, и меня чуть не потащило дальше, заставляя уже неконтролируемо перекувыркнуться через спину. Но я чудом удержался на ногах, сразу же начав расстреливать упавших бойцов, которые пытались спастись от взрывной волны, которой к их смертельному огорчению не последовало. «Ну а что?» Мы же не совсем идиоты, чтобы сбрасывать массу гранат без чеки недалеко от себя. но ну подумаешь, упало десяток болванок и покатилось по асфальту. Так ведь с первого же взгляда видно, что предохранительные кольца остались на месте. Хотя, если признаться самому себе честно, данный способ дезориентации противника достался мне из истории военных конфликтов и использовался еще в 20 веке. ну вот до сих пор ничего не могут поделать с условным рефлексом при виде гранаты. Тело само реагирует, заставляя прыгнуть к ближайшему укрытию и постараться вжаться максимально сильно в поверхность, надеясь, что осколки пронесутся над тобой. На этом мы и сыграли, застав практически всех противников в положении лёжа и не в состоянии дать нам отпор. Быстро покончив с этой кучкой бывших бойцов и подхватив трофейный плазменный автомат до да пяток генераторов к нему, собрался уже двигать дальше — Но вот джип, под которым я проехал на заднице, привлек все внимание тем, что на его борту только в паре мест стерта краска от попаданий пуль. Похоже, он неплохо бронирован, вот только проблема в том, что у нас нет водителя, который мог бы с ним управиться. «Можно, можно, можно, я!» — затараторил подскочивший ко мне кварц. Похоже, последнюю мысль про я озвучил в голос. «Три секунды. Если не заведешь, двигаем дальше пешком». Не успел я договорить, как он уже заскочил в кабину и завозился там. Прошло не три секунды, а, наверное, только полторы, как эта бронированная махина заурчала своими четырьмя спаренными электродвигателями, а до меня донёсся опале радостного кварца. я -ху! «Ой, что-то меня обуревают сомнения в правильности моего решения, но отступать уже поздно». «Все на борт!» «А может, лучше пешком?» Поинтересовалась подошедшая Кастро, явно разделяя моё мнение о водительских способностях Кварца. «Времени нет, придётся рискнуть и довериться этому разгильдею». Обернувшись, я заметил, что правая рука Кастро повисла плетью, и она держится за плечо. «Что случилось?» «Неудачное приземление», — поморщилась она. «Похоже, плечевой сустав выбило». «Тогда вообще без вариантов. Едем на машине». И, подняв глаза к потолку, со вздохом добавил. «Надеюсь, он не отправит нас на репликацию раньше, чем противник».